Глава пятая. Первый блин комом. «А в социализме много хорошего, но он не получился у нас. Первый блин комом. Не надо второй блин делать». Владимир Жириновский. Санкт-Петербург. Новомихайловский дворец. 28 мая 1889 года. Его императорское величество Михаил II. «Мне еще никогда не было так стыдно». Я держу в руках книгу мемуаров покойного военного министра при двух императорах Дмитрия Алексеевича Милютина и испытываю дичайшие чувства — стыда, горести, сожаления. Этот талантливый человек из-за меня прожил на 20 лет меньше. Зачем его потянуло на войну? Шальной осколок, тяжелое ранение и медленное угасание под присмотром врачей, растянутое на три месяца. К сожалению, ничего не получилось. Медицина не смогла спасти этого человека, ставшего весьма дорогим и ценным сотрудником и соратником в самом начале моего царствования. Горе, сожаление. Мог же не пустить, удержать. Так вот вам. Стыд. Стыд от того, что прочитал в его воспоминаниях. Как историк я знал, что Милютин не слишком высоко оценивал военные таланты Михаила Николаевича, оценивая его личную храбрость и в Крыму, и на Кавказе, но при этом считал, что от командования армиями меня надо держать как можно дальше. А тут вдова передала его дневники в мой секретариат. И я читаю про то самое первое совещание, которое я провалил, и стыд за оное терзает меня до сих пор. Все началось с выбора помещения. У меня была идея прекратить эту порочную практику государей превращать свои личные покои в рабочие станции, однако же, скорее всего, иного выхода пока что не предвидится. Помню, последний раз окинул взглядом помещение, в коем предстояло провести расширенное совещание, как бы это сказали в далеком будущем, с руководителями силовых структур. И оно мне активно не понравилось. Кабинет, как площадку для деловых переговоров, пришлось срочно сменить по совету Сандро. После того, как я откровенно беседовал со своим сыном, этот шельмец с ехидной улыбочкой проинформировал своего милого папа об отличной возможности подслушивать каждое слово, произнесенное в его апартаментах. И, кстати, чем он лично занимался время от времени. Никогда не думал, что с юным телом в академике проснется вуайерист. Нет, за нами с супругой он не подглядывал, но вроде как подслушивал, судя по его хитрой и довольной физиономии. После тщательных поисков во дворце на одном из этажей нашлась анфилада комнат, войти в которые можно было только через одну дверь. Весьма ценным было наличие умывальника и иных удобств, а также место для секретаря и охраны. Все это напоминало стандартные дворцовые покои великого князя, приемная, из которой попадаешь в гостиную, оттуда кабинет и спальня, а кому не повезет, только спальня. В общем, под руководством Ольги Федоровны эти три комнаты, последние были совмещенные кабинет и комната отдыха, очень тщательно готовились к предстоящему мероприятию. «И зачем я отдал это дело на откуп супруги?» Замотался. Не посмотрел, как и что происходит. И вот результат. Помню, какой бой выдержал, пока не вынес из кабинета все лишнее. Да еще и не все. Сослался на траур по брату. Не поверили но как отмазку приняли. Ольга Федоровна же решила выказать моим посетителям максимальное уважение, по местным меркам, учитывая и солидный возраст пришедших, и их высокий статус в обществе. Вот, блин, никак не могу из этих рамок сословных условностей выбраться. Постоянно на какие-то новые нюансы натыкаюсь. А сколько времени и сил они забирают? Такое впечатление, что современники просто не знают, как лучше и эффективнее убить время. И делают это с умопомрачительным мастерством. Когда я обалдел от места для совещаний, Ольга мне стала объяснять, как младенцу сии нюансы, мол, возраст за шестой десяток, им должно быть удобно, а еще не забывать надо, что совещаться вы можете долго, так и для чаепития или перекусов надо, чтобы было все готово. Да я не против того, чтобы, обсудив какой-то вопрос, прерваться на чай. Но чтобы в комнате для заседаний, кроме большого стола с разложенными чистыми тетрадками, с пронумерованными и прошитыми страницами и заточенными карандашами, письменными приборами, еще и столик для фуршета расположился. Этого было мне уже за глаза. На этом вместилище Перекусона расставили несколько графинов с вином, коньяком и водкой, а также тарелки, вилки и несколько блюд с холодной закуской». Что касаемо чая или кофе, то самовар и бульетка находились в постоянной готовности. Это что, во время обсуждения государственных секретов будет сюда вваливаться половой и раздувательством самовара заниматься? Вы себе как это представляете? Понятно, почему о планах Российской императорской армии вражеский генеральный штаб узнавал раньше собственного. Использовать спиртное в качестве своеобразного антистрессового средства было привычно для всех царствующих Романовых, за исключением, пожалуй, Николая Павловича. Вот и есть на кого ориентироваться, а не на Петра Великого, который наворотил бы меньше ерунды, если бы не реформировал страну с пьяно. После того, как почти взбешённая императрица удалилась из рабочего помещения, а вслед за ней в уголок при секретаря переехал и столик с запитками да заедками, Началось мое настоящее позорище, и читать об этом мне просто жуть до чего неудобно. А ничего, чтение сие познавательное, дабы не зазвездился раньше времени. Генерал Милютин. Из дневника от 5 марта 1880 года. На моей памяти уже у третьего государя удостаиваюсь аудиенции. Николай Павлович, да, где-то так. Именно отца мне напоминает Михаил Николаевич. Николай Павлович был прост, не любил показной роскоши, бывал грубоват, но при этом и справедлив. Каким будет новый император, его младший из сыновей? На совещание у его императорского величества я приехал немного заранее. Крепкие морозы отступили, но было достаточно морозно, дабы продрогнуть даже в моем собственном экипаже. Но государь меня приятно удивил. Нас провели не в его кабинет, а в боковую анфиладу комнат, где был обустроен новый рабочий кабинет императора. В небольшой приемной был стол секретаря, занятого разбором каких-то бумаг. Там же находился дежурный адъютант и, сюрприз, столик с горячительными напитками и чайным прибором. Памятуя важность совещания, от мысли согреться изнутри я отказался, а вот горячим чаем решил воспользоваться тем более, что были маленькие вазочки с вареньем и медом, а мед с горячим чаем – лучшее средство от морозной погоды. Пока пил чай, я отошел к окну, выходящему во двор. И вот я заметил, что под всеми окнами внутреннего двора находились охранники. Да, Михаил II с его имени мерами охраны не пренебрегал, как и мерами соблюдения секретности, если я все правильно понял. Вскоре появились Валуев и Тимашев. Шеф-жандармов побаловал себя чашечкой кофею, благо кофейник находился на том же столе, а вот господин Валуев не приминул согреться небольшой рюмкой ликеру. Петр Александрович спиртным не злоупотреблял, но в употребительстве он его слыл гурманом толк в напитках знал, а потому даже глаза от удовольствия прикрыл, оценив качество выпитого. Тем временем в приемной раздался звоночек, адъютант заглянул в кабинет государя и торжественным голосом пригласил всех войти. Михаил Николаевич, как гостеприимный хозяин, встретил входящих гостей и обменялся с каждым из вошедших крепким рукопожатием. Я обратил внимание на даже излишнюю аскезу убранства сего кабинета. Ничего даже близко не напоминало ни кабинет Александра Николаевича, его старшего брата, ни собственный в котором я, правда, бывал всего один раз до сего времени. Когда все разместились за столом, государь сразу взял слово. «Господа, хочу напомнить вам, что на совещаниях в тесном кругу мы не чинимся. Это дань уважения нам и нашему времени, которое дорого стоит и его ни на что не хватает. Увы, не могу своим указом сделать в сутках 26 часов, так что работаем. Сегодня мы должны решить важнейший вопрос – от которого зависит вектор развития Российской империи и даже факт его существования. От этих слов я внутренне содрогнулся. А Михаил положил перед каждым простенькую папочку. Прошу вас. Следствием установлено, что взрыв в Зимнем дворце совершён группой террористов-народников, непосредственный исполнитель Степан Халтурин, погибший во время взрыва, руководитель акции некто Андрей Желябов. Но у этого взрыва есть и другой аспект. Он был совершен по наущению и при координации некоего Фипса, третьего секретаря посольства Великобритании в Санкт-Петербурге. Как следует из показаний сего господина, непосредственный приказ на проведение акции пришел от премьер-министра Уильяма Гладстона. Был подтвержден Бендженоменом Дизраэля. Посол в этой партии был ширмой, его играли вслепую. Итак, господа... Мы имеем натуральный casus belli. Casus belli. Латинское. Повод для войны. Причина войны. Событие, ответом на которое может быть открытие военных действий. Прошу высказываться, кто что думает по всему вопросу. Скажите, мы официально арестовали сотрудника британского посольства, имеющего дипломатическую неприкосновенность? поинтересовался мгновенно побледневший Валуев. Я обратил внимание на то, что Тимашев абсолютно спокоен, более того, даже как-то ухмыляется, чуть-чуть, уголком губ. Он ответил совершенно спокойно. Официально господин Фипс беспробудно пьянствовал, потому во время эвакуации посольства на корабли флота Британии он потерялся, был допрошен как обычный пьяница и вор, Его пьяные показания подтвердились и были уточнены уже на трезвую голову. Много пить – делу вредить. И генерал наставительно помахал пальцем у себя перед носом. Сомнительная версия, но на суде прокатит, чуть успокоился Валуев. Это если до суда дойдет, заметил в ответ император Михаил. Прошу вас заметить, что при покушении на императора Павла Петровича английская эскадра тоже спешила в наши пределы. Интересная тенденция, не правда ли? Фактически, мы уже находимся в состоянии необъявленной войны с Великобританией. Нам предстоит серьезный и долгий разговор о готовности к сей угрозе. Мы будем обсуждать очень важные вопросы, и я прошу высказываться прямо, не стесняясь и не боясь обидеть друг друга. Вы патриоты России и люди с честью, сознанием дела, выполняющие свой долг, на важнейших постах в империи. И нам вместе предстоит не только выстоять в нелегкий час, но победить извечного врага. Прошу вас, Дмитрий Алексеевич, мысли, вопросы, предложения. Я собрался с мыслями и постарался изложить свои аргументы наиболее полно и точно. Получилось несколько сумбурно. Но я не знал темы совещания и заранее не готовился, что может меня несколько извинить. Как военный министр, я могу ответить за состояние армии, флотскими делами я не занимаюсь. С положением на флотах знаком только по слухам. А война с Британией – это война морская, а не сухопутная. Если говорить о готовности армии к сухопутным действиям, то она готова выполнить волю государя. Но вопрос только в том, где, когда, какими силами. Десантная операция на остров даже Наполеон такое не осилил. Удар по колониям, но без поддержки флота сие невозможно. Действие армии в отрыве от баз снабжения делает упор на возможности флота его туда доставить. С политической точки зрения, как я понимаю, в ближайшее время общеевропейской коалиции против России не предвидится. А потому решение надо принимать, исходя из возможностей нашего флота, противодействовать флоту «Виктории». «Тайная война с королевством уже идет», «Какой смысл делать ее явной? Нам надо постараться нанести островному королевству ущерб, который будет весьма ощутимым, но объявлять войну, не имея шанса нанести быстрое военное поражение противнику, считаю неразумным», — коротко и по-военному четко отозвался Александр Егорович. Ну что же, иного ответа от шефа жандармов сложно было ожидать. Ну что же, тогда история с посольством Британии становится мне ясной, «К сожалению, я не был в курсе с самого начала», «не без неудовольствия», — произнес Валуев. Он хотел было продолжить фразу, но был перебит государем. «Дорогой Петр Александрович, не думаете ли вы, что я высказал вам свое недоверие или неудовольствие?» «Конечно же нет. Только в той папочке, что вы держите в руках, на самой последней страничке, есть заметка господина Фипса, что сведения он получал от вашего секретаря» а также из ближайшего окружения вашей дорогой супруги. Чтобы не подставить операцию под угрозу провала, мы не могли не изъять бесследно вашего секретаря, не тем более провести беседы с некими дамами, которые, не думая, слишком сильно распускают языки. Поскольку эта операция подходит к концу, наш дорогой адмирал Бутаков делает все, чтобы выставить броненосца Королевского флота из маркизовой лужи. Думаю, ваш секретарь, уже беседует с нашими доблестными жандармами. С супругой вы поговорите сами, и вам это будет хорошим уроком. Прошу простить меня, государь, и принять, а вот про это даже не думайте. Вы человек недюжинного ума. Поймите, если бы мы вам рассказали эти нюансы заранее, вы не смогли бы не изменить своего поведения, и по отношению к вашим близким сие стало бы заметным. Только из этих соображений они из недоверия к вам лично. Все дело в том, что отношение к секретам в нашем обществе слишком легкомысленное, и именно нам с вами эту тенденцию необходимо ломать». Валуев покорно склонил голову. Я заметил, что настроение его несколько улучшилось. Он даже собрался с мыслями и произнес. «Думаю, объявлять Британии войну нет смысла, посему нет смысла и обнародовать показания Фипса» а вот ознакомить с ними тайно то одного монарха, то другого, слухи, что нам все известно, могут оказаться намного полезнее прямой угрозы». И я заметил, что Михаилу Николаевичу слова главы правительства пришли по душе. Подводя итоги короткого совещания, император сказал, «Господа, что касаемо объявления войны Британии, я не думаю, что в ближайшие годы наши армии сойдутся в штыковой атаке или обменяются артиллерийскими залпами, как это было в Крыму. Разве что англичане попытаются высадить десанты где-нибудь на побережье России или блокировать наши торговые операции морским путем. Правда, большая часть торговли идет у нас не по морю, но такой поворот событий сильно затруднит наше продвижение на Дальний Восток, где освоение просторов и так идет непозволительно медленно. Но на сей случай меня информировали наши адмиралы, что разработан план крейсерской войны в Атлантике и Тихом океане, направленный на истребление торговли островитян, что для нации торгашей и пиратов смерти подобно. Для меня сей план представляется несколько сомнительным. К сожалению, пролив надежно защищает Британию, а морской десант невозможен без мощного флота. Разве что дождаться, когда построят туннель под Ла-Маншем, Но это скорее сюжет для нового романа «Месье Жюль Верна», чем реальный проект. Мы пойдем иным путем и начнем против Англии свою необъявленную войну, вот только вести ее надо иначе, забыть про всякие там рыцарские поклоны и правила. Теперь правила устанавливать будем мы сами. А пока мы перейдем ко второй части нашего совещания, направления наших военных усилий и оценки их возможностей, предлагаю немного подкрепиться. Сие не повредит ни телу, ни духу». Государь позвонил в колокольчик, и по его звонку секретарь вкатил в кабинет тот самый фуршетный столик, который, как оказалось, был на колесиках. Гвардеец установил на подставку пышущий жаром самовар, после чего мы отдали должное напитком не налегая на спиртное. Сам государь выпил даже менее чем полбокала сухого грузинского вина. Валуев отдал должное тому же ликеру, что и до начала собрания, а мы с Тимашевым по-простецки выпили водочки, на которой значилась этикетка «водка Менделеевская». На вкус водка оказалась не Менделеевской, а Анисовой, а на вопрос, почему такое название, государь поведал, что она сделана по рецептуре нашего дорогого химика и доведена до искомых 40 градусов. Но вся рецептура сего шедевра Дмитрию Ивановичу неизвестна И это личная тайна императорской семьи.